Глава 9. На Луну Пока проект Titan разваливался на куски, Бобби Котик вел битву за свое будущее в масштабах всей корпорации. Когда в 2008 году Activision и Vivendi объединились и сформировали Activision Blizzard, Котик отказался от контроля над компанией, которую спас от банкротства. Он сохранил позицию главного исполнительного директора и курировал ежедневные операции Activision Blizzard, но большую часть акций за собой сохраняла Vivendi. Несколькими годами позднее французский конгломерат вновь столкнулся с проблемами. Долги достигли ошеломительных объемов, а его долгосрочная стратегия развития как телекоммуникационного бренда и развлекательной компании вызывала на рынке смятение. После падения акций Вивенди избавилась от своего гендиректора и принялась бороться за ликвидность, сообщив прессе о планах продать оценивавшуюся в 8 миллиардов 100 миллионов долларов долю в Activision. Котик вместе с его давним партнером по бизнесу Брайаном Келли увидели в этом возможность и стали агитировать потенциальных инвесторов вложиться в сделку, способную вернуть им контроль над компанией. В начале 2013 года Котик и Келли оформили конкретное предложение. Activision Blizzard предлагалось самой выкупить две трети акций Vivendi, а покупку оставшейся доли возьмет на себя инвестиционный фонд. Чтобы оценить сделку, совет директоров нанял стороннюю финансовую компанию. Как позже выяснилось из судебных документов, она выступила против предложения Котика, предположив, что такая сделка даст ему и Келли несоразмерно высокое влияние на будущее Activision Blizzard. Совет стал исследовать другие возможности, включая вариант продать остаток акций Вивенди на вторичном рынке ценных бумаг или ограничить силу голоса Котика и Келли по вопросам компании 10%. Для Котика это было неприемлемо. Он заявил, что согласится на сделку только на своих условиях. Банк JP Morgan, готовый выписать кредит, позволяющий Activision Blizzard выкупить две трети акций Вивенди, поддержал котика, пригрозив выйти из сделки, если его отправят в отставку. Банкирам с Уолл-стрит нравился дерзкий управленец, приведший Activision Blizzard к ежегодной прибыли в 4 миллиарда долларов. В последующие напряженные месяцы Вивенди и Совет директоров выдвигали другие контрпредложения, но котик стоял на своем. Руководители Вивенди обсуждали в переписке увольнение котика, предполагая, что если от него удастся избавиться, они получат поддержку как минимум еще одного из директоров Activision Blizzard. Но французская компания отчаянно нуждалась в средствах. Держась за Activision Blizzard, она подвергала себя рискам. Из-за провала проекта Titan и грядущей смены консольных поколений инвесторы были настроены скептически. Других покупателей не нашлось, и котик по полной программе воспользовался этим обстоятельством. 9 июля 2013 года Котик выиграл эту игру в гляделке. Vivendi приняла изначально выдвинутые им условия и согласилась продать свою долю по 13 долларов 60 центов за акцию, примерно на 10% дешевле рыночной стоимости. О сделке объявили 25 июля. А уже 4 дня спустя акции Activision на закрытии биржи подскочили до 18 долларов 27 центов, принеся инвестиционной группе Котика немедленную прибыль. Согласно судебным документам, Котик и Келли лично выручили 178 миллионов долларов на двоих. Но, что важнее для будущего компании, сделка означала возможность для Activision работать без влияния Вивенди. На бумаге голоса Котика и Келли были ограничены 25%, а позже в ходе договоренности были снижены примерно до 20%. Но на практике они управляли всем. «Вивенди» сохранила мизерную долю в компании, которую распродала в последующие годы, но лишилась всех шести позиций в Совете директоров. В пресс-релизе на тему сделки «Котик» поклялся сделать компанию еще сильнее. Ведь с лучшим в индустрии набором франшиз сосредоточенный и гибкий подход к долговременному развитию позволит повысить прибыли вкладчиков и обеспечить Activision Blizzard лидерство в роли одной из важнейших развлекательных компаний мира. Ребята в Ирвайне, наблюдавшие за этой драмой, могли только гадать, как именно заполучивший новую власть Бобби Котик повлияет на будущее Близард. Когда Грег Стрит нанялся в Близзард в феврале 2008 года, казалось, будто World of Warcraft никогда не перестанет расти. Он стал любимчиком фанатов, благодаря частым обсуждениям баланса игры на форуме компании, и подключился к работе над игрой во время создания второго дополнения, Wrath of the Lich King. Когда Blizzard готовила третий аддон Катаклизм, преобразовавший весь мир Азерота с серией катастрофических событий, аудитория игры достигла 12 миллионов подписчиков. Ежемесячную подписку на World of Warcraft покупали чаще, чем практически любую другую игру на рынке. Но затем случилось неизбежное. Аудитория World of Warcraft стала снижаться. Сперва до 11 миллионов, затем до 10. Все больше игроков высказывали недовольство привнесенными катаклизм изменениями. Мир ощущался слишком пустым, подземелья были слишком сложными, и эти голоса звучали очень громко. Внезапно Котик и другие управленцы стали заявляться на совещание темту и рассказывать об удержании и вовлечении аудитории. А Морхейм, отчитываясь перед инвесторами, дал обещание выпускать новый контент побыстрее. Все сошлись на том, что проблему удастся решить, если чаще добавлять в игру новые локации, квесты и персонажей. Когда мы получали больше всего подписчиков и денег, вспоминает Стрит. Когда выпускали новые дополнения. Это было очевидно для всех. Но разработка дополнений для World of Warcraft была медленным и неэффективным процессом, подрываемым неудобными инструментами, контентными ограничениями и хаотичной рабочей культурой, унаследованной со старых времен. Я представлял себе команду разработчиков World of Warcraft как хорошо организованную структуру, но она была вовсе не такой, говорит дизайнер Крис Калейки. Команда работала по племенному принципу. Если хочешь узнать, как что-то делается, пойди и спроси кого-нибудь, кто знает. Для каждого нового дополнения ведущие дизайнеры должны были выбрать сеттинг и тему, будь то вторжение демонических орд или поездка на квазиазиатский континент, населенный разумными пандами. От этого отталкивалось все остальное. У меня было ощущение, что множество задержек в работе вызывают дизайнеры, говорит инженер Кайл Раду. Даже со снижением аудитории World of Warcraft оставалось для Blizzard финансовой опорой, позволяя другим командам подольше поработать над Diablo или StarCraft. Во время вечеринок и совместных обедов сотрудники team часто вступали в перепалки с коллегами, колко подмечая «Нам приходится платить за ваши игры». А напряжение в офисе только нарастало. Теперь им приходилось не только разрабатывать дополнения быстрее, но еще и регулярно поддерживать поток дополнительных подземелий, рейдов и обновлений. Всякий раз, когда команда понимала, что отстает от графика, она переключалась в режим кранча. Продюсеры заказывали ужин в офис, а большинство сотрудников работало с 10 утра до 10 вечера неделями или даже месяцами напролет. «Настроения были такие, будто мы постоянно находимся на поле боя», говорит Стрит. Однажды директор по производству World of Warcraft Джей Аллен Брэк собрал своих менеджеров в ближайшем стейкхаусе, арендовав персональную комнату. Пока команда поглощала стейки на кости и филиминьоны, Брэк перефразировал известную речь Джона Кеннеди. Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и делать другие вещи не потому, что это легко, но потому, что это трудно. Он раскрыл, что Blizzard возьмется за собственный амбициозный план уровня лунной программы. Выпускать дополнение к World of Warcraft каждый год. Обычно на разработку дополнений уходило два года, поэтому компания собиралась удвоить размер команды World of Warcraft и поделить ее на два подразделения, каждая из которых занималась бы собственным дополнением. Но они зря говорят, что девять женщин не смогут родить ребенка за месяц. Увеличенный штат не мог решить проблемы Blizzard по части эффективности, а найм новых дизайнеров и программистов лишь раззадоривал амбиции команды в отношении каждого нового дополнения. «Народ был в восторге от того, сколько контента мы сможем сделать, когда у нас появилось столько новых людей», говорит художник Эрик Брэддок. Так что и объем работы резко возрос. А затем они столкнулись со знакомым уже много лет проблемой. Каждая следующая задача в графике требовала как можно больше сторонней помощи, чтобы ее решить. Когда сроки релиза ближайшего дополнения «Mists of Pandaria» стали поджимать, все, кто работал над следующим дополнением «Warlords of Draenor», были вынуждены бросить свои дела и помогать коллегам. «Это не была плохая стратегия. Она была амбициозной», — говорит Стрит. «Но она провалилась по полной программе. Мы так и не смогли найти достаточно людей на лидирующей позиции, чтобы обеспечить работу второй команды». Для Бобби Котика неспособность Blizzard выпускать дополнение к World of Warcraft почаще была непонятна. Он стал ворчать, что компания подводит своих игроков. С ранних лет Activision он набирал в свою команду руководителей из компании по продаже товаров вроде Procter Gamble, надеясь обустроить максимально эффективное производство. Предсказуемый рост акций – вот чего искал Бобби Котик, говорит Дасти Уэлч, работавший до Activision в компаниях Nestle и Doll. В начале своей карьеры Котик часто говорил о шести целях, к которым стремился – стабильность, предсказуемость, эффективность, рост акций и развитие организации. Он хотел выпускать хорошие игры, но также хотел, чтобы они показывали предсказуемые результаты, и как следует вписывались в финансовый год Activision Blizzard, чтобы компания постоянно росла. Особенно котик любил сравнивать финансовые показатели Activision с показателями рынка в целом. В годовом отчете за 2013 год он написал, что с 1993 года его компания принесла акционерам 1608% совокупной прибыли, в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос только на 484%. Blizzard на этом фоне выглядела контрастно. Ее руководители пренебрегали графиками и всегда были готовы откладывать релизы игр. Впрочем, управленцы Activision шутили, что на самом деле Blizzard тоже старается быть предсказуемой. Если она ставит себе какой-либо дедлайн, то можно быть уверенным, она в него не уложится. Однажды журналист спросил котика о причинах успеха Activision. Тот в ответ сказал, что компания отчаянно цепляется за каждую возможность. Эта фраза кратко суммировала суть бизнеса Activision за последние 25 лет. Котик десятилетиями делал ставку на те видеоигры, которые, по его же словам, имели потенциал для ежегодной эксплуатации на всех платформах. Офисы его компании заполнялись франшизами, высосанными досуха. Когда Activision выпускала хит, Котик как можно скорее запускал в производство сиквелы и спин-оффы. И неважно, как это повлияет на состояние серии в долгосрочной перспективе. Еще в 1999 году Activision обрела неожиданный успех Тони Hawk's про Skater. Это была игра про скейтбординг, в которой геймеры делали олли и кик-флипы под роскошный поп-панк саундтрек. Котик выкупил разработчика, студию Neversoft, и та стала выпускать сиквелы каждую осень. Спустя несколько лет продажи упали, а к концу нулевых фанаты стали обращать внимание, что под именем Тони Хоука выходит слишком много провалов. В 2010 году критик Кеза Макдональд написала вероятно, просчет Activision изначально был в том, что она сделала Тони Хоук ежегодной франшизой, отметив, что фанаты устали от привычной формулы уже к четвертой игре. С тех пор серия неуклонно идет на спад, делая необдуманные попытки создать что-то новое без реально смелых творческих решений и с постоянным падением общего качества продукта. Сооснователь Neversoft Мик Уэст отмечал, что компания ни о чем не жалела и даже не сомневалась в правильности решения сделать франшизу ежегодной до выхода пятой или шестой игры, когда он уже ушел из компании. «Тогда-то и возникли переживания, что за ограниченный период времени становится все труднее сделать что-то оригинальное», — говорит он. Но требования котика делать франшизы ежегодными не стихали. В 2005 году компания Harmonix из Бостона выпустила игру Guitar Hero, позволявшую геймерам представить себя рок-звездами, нажимая кнопки на пластиковой гитаре. Котику эта идея казалась бредовой, пока он не увидел, что игра заработала 45 миллионов долларов. Тогда он решил выкупить ее издателя вместе с правами на игру. Activision до 2010 года бомбардировала рынок новыми сиквелами и спин включая DJ Hero и Band Hero. И подобные истории Тони Хоук продажи и оценки критиков с каждым годом стали падать, пока серия не оказалась окончательно убита. Глава издательского отдела Дасти Уэлч вспоминает одно памятное совещание, на котором котик перебил его посреди обсуждения релизов на следующий год. Он сказал, «Дасти, это все хорошо, но нам нужно действовать агрессивнее», пересказывает Уэлч ту встречу. «Я хочу видеть новый релиз раз в квартал, а новые «Гитархира» будем выпускать каждый месяц». У меня в тот момент, наверное, челюсть на пол упала. У Activision Blizzard это почти получилось. В 2008 году вышли 8 игр, дополнений и сборников серии Guitar Hero, а в 2009 — 7. Отдельная ирония заключается в том, что над большей частью этих выпусков работала та самая Neversoft, которой пришлось передать Тони Хоукс про скейтер другим студиям. Котик был уверен, что в игроках живет неутолимая жажда нового контента. Но даже если бы это было верно, обратной стороной такой стратегии оказывалась нехватка времени на инновации. Пол Райх со своей студией создал прибыльную игру Skylanders, в которой использовались реальные фигурки персонажей, а затем увидел, как его франшиза обретает огромный успех и умирает в течение всего нескольких лет. «Я понимаю, что ежегодные релизы приносят деньги», — говорит Райх, «но я также понимаю, что они идут во вред творческим возможностям». Единственной франшизой Activision, успешно перешедшей на ежегодные релизы и не развалившейся после этого на части, стала серия военных шутеров Call of Duty, которая исправно пополнялась новыми частями каждую осень с 2004 года. Все благодаря надежной формуле и строгому фабричному графику разработки, в котором каждый год эстафетную палочку перехватывала новая студия. Реалистичная графика и увлекательный мультиплеер позволили Call of Duty ежегодно покорять чарты продаж с 2009-го. Фанаты часто жаловались, что серия топчется на месте. Не обходилось и без провалов, вроде более поздней части Call of Duty Infinite Warfare, которая не оправдала ожидания Activision. Но даже она стала самой продаваемой игрой года. Джо Хант попал в Blizzard спустя несколько месяцев после того, как котик стал независимо руководить компанией. Он никогда не работал в игровой индустрии. Прежде был адвокатом и менеджером в технологических компаниях вроде Америка Онлайн. Но он проводил World of Warcraft столько времени, что это поставило под угрозу его брак. Работа в Blizzard казалась ему подходящим выбором. Морхим как раз искал нового менеджера по персоналу, а один коллега порекомендовал ему Ханта. Они сошлись во взглядах, и с декабря 2013-го Хант стал правой рукой Морхима. В то время показатели World of Warcraft падали, а компания все не могла оправиться от провала «Тайтан». Котик нахваливал этот проект перед коллегами, акционерами и знаменитостями. Создатели World of Warcraft делают что-то еще более масштабное. А теперь он на пару со своим исполнительным директором Томасом Типлом принялся искать виновных и давить на Морхиема с другими управленцами, пытаясь выяснить, как такое вообще могло произойти, кто это сделал и почему никто его не остановил. Со времен Дэвидсона Blizzard была избалована необычно высокой автономией от своих владельцев будь то почтовая компания или французский техноконгломерат. Морхейм и Сэмс всегда были способны убедить вышестоящее начальство, что у Близард все схвачено, а в обмен на доверие компания выпускала один хит за другим. Да, при Морхейме в ней царил уникальный порядок, порой напоминающий бардак, но он всегда приводил к успеху. До сей поры. Тайтон стала первым большим провалом Близзард, темным пятном на ее репутации, а в глазах ставшего независимым котика — поводом вмешаться. Чтобы успокоить котика и тепла, Blizzard взялась за так называемое долгосрочное планирование. Каждую команду разработчиков попросили составить план для их франшизы на срок от 3 до 5 лет, включая контент, фичи и потенциальные возможности для монетизации. Это вызвало огромный протест, говорит Хант. Некоторые команды, слишком погруженные в свои срочные дела, просто выдумывали что-нибудь на ровном месте, наполняя презентации воображаемыми новыми дополнениями или консольными портами. Blizzard уже применяла такой подход к планированию по части финансов, но теперь оно стало более сложным и всеобъемлющим, и впервые в истории компании легло на плечи разработчиков. «Отчасти мы хотели сказать, что планирование должно быть не ограничением, а источником возможностей», — говорит Хант. «Я думаю, это был шаг вперед, и не только потому, что такое решение поддерживало Activision в тонусе. Оно попросту было логичным». В 2014 году дела Blizzard пошли в гору, благодаря истории искупления Reaper of Souls, неожиданному хиту в лице Hearthstone и, что важнее всего, новому дополнению для World of Warcraft. Доходы компании поднялись с 1 миллиарда 120 миллионов долларов в 2013 году до 1 миллиарда 720 ,000 ,000 в 2014, а операционная прибыль удвоилась. И все же, даже несмотря на ввод долговременного планирования, давление со стороны Activision все нарастало. Котик и Типл разглагольствовали, что Близзард пренебрегает игроками, отказываясь выпускать дополнение к World of Warcraft в более стабильном темпе, и подталкивали компанию к дальнейшему расширению штата разработчиков. «Бобби продолжал оказаться, что мы не выжимаем из наших франшиз достаточно», — говорит Хант. Даже если это были просто слова, они расстраивали всех в Близзард. К концу 2015 года Activision Blizzard заявила, что аудитория World of Warcraft снизилась до 5,5 миллионов подписчиков. Меньше половины от количества игроков, подписанных на игру пятью годами ранее. Кроме того, компания объявила, что больше не будет раскрывать число подписчиков, поскольку другие метрики являются более подходящими индикаторами в бизнесе. World of Warcraft оставалась невероятно прибыльной, но было ясно — пик игры прошел, а попытки ускорить выпуск дополнений не идут ему на пользу. Два дополнения к StarCraft 2, Heart of the Swarm 2013 года и Legacy of the Void 2015, оправдали скромные ожидания Blizzard, но не стали прорывными хитами, заставив многих лидеров компании жалеть о решении разбить игру на три части. Heroes of the Storm стала коммерческим провалом, а до следующей Diablo оставалось еще много лет. Но у Blizzard оставался один туз в рукаве. Запланированная на 2016 год игра которая должна была стать одним из главных успехов компании. История проекта «Тайтан» еще не закончилась.